Глава 10. Как отучить собаку безобразничать? Нельзя просто взять и запретить собаке безобразничать. Она не понимает концепцию понятия «нельзя» и «фу» в отрыве от реальности. Если человеку сказать «несуй пальцы в розетку», он ответит «ок», потому что способен своим абстрактным мышлением вообразить последствия, и ему этого достаточно, чтобы понять запрет. Если собаке сказать «несуй язык в рот незнакомым людям на прогулке», она пожмет недоуменно плечами – потому что ей непонятно, а что в этом такого и почему ей выгодно так не делать. Отучать от нежелательного поведения собаку лучше всего через приучение к желательному. Например, каждый раз при виде соседа на прогулке пес обнимает его руками за талию и сует язык в мозг через ноздрю. А дергивание слова нельзя, тут не помогут. Собака только сильнее будет стремиться облизать брыли соседу, потому что родная эта мамка на нее ругается. А сосед в это время ругается на мамку. Того и гляди, случится драка. А собака же хочет всех успокоить или хотя бы не попасть в замес. Поэтому лизание имбрылик показывает, что она вообще-то сладенький малыш, а малышей бить не принято, даже если это лабрадор весом в 30 килограмм. Словом, отучить от этого панибратства не получится, если не показать, как делать правильно. Собака бы и рада не фамильярничать с соседом, но не видит альтернатив. Если предложить ей в качестве альтернатива куриное сердечко за команду «давай пропустим соседа», Рано или поздно она поймет, что это гораздо выгоднее. Еще хозяевам может не нравиться, что пес ставит лапы на людей, приходящих в гости. Можно хоть 300 раз повторить нехорошей собаке слово «фу», но она вряд ли поймет, к чему оно относится. К лапам на лице у тети Лиды, слюнях на шляпе дяди Паши или к общему радостному песьему настроению – Вместо фуканья можно просто научить псину встречать людей строго на четырех лапах. Например, удерживать ее поводком от бешеных скачек по людям и хвалить только в моменты, когда она стоит и не беснуется. И куриные сердечки засовывать только в правильно стоящую собаку, конечно. Таким образом корректируются практически все песьи шалости. Собаки просто предлагают правильную альтернативу неправильному поведению и подкрепляют хорошие поступки в соответствии с ее предпочтениями. Псы – народ сообразительный, они быстро улавливают тенденции. И вот уже в лежаке им спится лучше, чем на белых хозяйских простынях. Резиновая игруха вкуснее, чем ножка от табурета. А гонять кошку не так весело, как получать куриное сердечко за то, что спокойно сидишь в ее присутствии. Еще один похожий способ отучить от нежелательного поведения – это формирование привычки. Вот как у нас есть привычка открывать ключом входную дверь. Мы делаем это просто потому, что иначе не попадем в квартиру. Собаке тоже легко создать условия, при которых одно действие невозможно без другого. И это очень быстро перерастет в привычку. Такой способ хорошо работает с процессом мытья лап. Собака без правильной привычки будет приходить с улицы и ломиться к белому дивану в гостиной всеми своими четырьмя грязными лапами. Она считает, что это такая веселая игра. Она бегает, а хозяин ловит и заталкивает в ванную. На стоит ей ограничить возможность проникнуть в гостиную, не вымыв лап, она быстро привыкнет, что вход на белый диван теперь только через водные процедуры. Для формирования такой привычки достаточно несколько раз привязать пса поводком к дверной ручке, так, чтобы он не смог прорваться дальше в прихожей, и угощать его, если сидит и не рыпается. И все, выбора у него нет». Привычка формируется, через какое-то время собака уже без поводка будет сидеть и терпеливо ждать пропуска в гостиную. Даже если вы в какой-то момент решите разок пропустить мытьё лап, псина будет требовать у вас соблюдения традиций. Она же привыкла, а менять привычки не так-то просто. И этому утверждению есть доказательства в интернете. Это видеоролики под названием «Собака не может пройти сквозь дверь». В главной роли дверь с прозрачным стеклом, через которую псина всю свою жизнь ходила по делам, предварительно требуя у кого-то из хозяев ее открыть. В один прекрасный день стекло с двери сняли И сказали собаке, что теперь можно ходить не открывая Но собака так не согласна, хоть и видит, что люди спокойно перешагивают через дверной проем без дополнительных манипуляций Она же привыкла, что дверь должна открыть перед тем, как можно будет пройти Поэтому требует соблюдения правила и не может переступить через свою привычку Положение спасает девочка, которая как бы открывает невидимую дверь, привычным для собаки жестом В этот момент пси непонятно, что можно идти, и препятствий больше нет.